Закупает для фермы все необходимое. Трудятся все наравне, у кого работа получается лучше, тот удостаивается особой чести, имя труженика торжественно объявляют вслух на общем собрании, никакого специального вознаграждения не предусмотрено, лишь восхищение товарищей.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 Кто бы мог подумать, стар изобразил простодушное изумление, идея бессемейного сосуществования дала довольно причудливые всходы. Сначала женщины, как равноправные товарищи, тоже хотели пахать землю, но сила у барыши не та, ручки тонковаты. Пришлось присмотреть систему, женщины получили статус домодержательниц. Мужчины там живут все вместе в общежитии, а дамам выстроили по дому, где каждая хозяйка сама устраивает уют и готовит пищу. А работники могут выбирать, в каком из домов им отдыхать и столоваться. Кто из хозяек приветит больше мужчин, той и почету больше. Ничего игривого такая система не предполагала, но жизнь есть жизнь. Очень скоро вместо здоровой соревновательности между женщинами возникло соперничество совсем иного рода. Да и мужчины выбирали хозяйку, руководствуясь не только запросами желудка. Молодые ведь все, а коммуна не монастырь. В общем, через некоторое время образовался в луче света род пчелиного царства в каждом улии, то бишь доме, своя пчеломатка, а вокруг нее несколько приходящих супругов. Женщин в долине всегда было меньше, чем мужчин. Маса, до сего момента интереса к рассказу, не проявлявшей, навострил уши. Интересно! — сказал он, не донеся намыленную кисточку до щеки господина. — И все, стари друг друга убивать. Представьте себе, нет, ведь люди-то сознательные, предовые. Сплошь одни господа лебезятниковы, если вы помните всего персонажа из романа «Преступление и наказание».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 ее нужно образумить. Не удастся добром — значит силой.